Глава 19. Вечером, когда я уже собиралась к Карине, Батлер сообщил, что ему звонил Фред и предупредил не ждать его до пятницы. Сегодня еще только понедельник, следовательно, у меня впереди четыре дня полной свободы. Я даже испытала облегчение. Снимок с собачьей милотой собрал уже две сотни лайков, и я думала, что бы еще такого интересного опубликовать. Настроение чуть подпортила типично английская погода. Непрестанно моросил дождь, из-за тумана солнечный свет почти не проникал на землю. Даже днем были полусумерки. Перед тем, как вызвать такси, я вывела нашу мисс Чаплин в сад. Она оказалась на редкость сообразительной для своих трех месяцев и все свои дела делала в положенном месте. Батлер отвел для нее что-то вроде специальной грядки, которую планировал перекапывать каждый день, чтобы леди... то есть я, не наступила на какашки, гуляя с собакой. Для прогулок с Чаплин Батлер выдал мне самый настоящий макинтош, и теперь английская погода была мне нипочем. Я уже собиралась заводить Соню, когда у дома остановилось такси, и оттуда выскочила Карина. «Сушкина — Сушкина! — закричала она своим хрипловатым голосом и понеслась ко мне. — Что ты здесь делаешь? — задыхаясь в ее объятиях, засмеялась я. Я решила, что мы не пойдем сегодня ко мне. И к тебе не пойдем. У меня есть план получше. Готова? Таксист ждет. Только сними с себя этот ужас. Карина покосилась на мой макинтош. Сдав собаку и плащ дворецкому, я схватила сумочку и пальто. Мы со смехом загрузились в машину, и Карина провозгласила. «Ресторан «Нехорошая квартира» на Порто-Белло-Роуд». «Что? Куда это мы едем?» Я вытаращила глаза. «Не с ы дорогая, оттянемся чисто по-русски, ты не пожалеешь. Давай-ка, рассказывай, как у тебя дела. Собаку завела, смотрю, а мужа куда дело?» Я вздохнула и отвела взгляд. «Что? Только не говори мне, что прошла любовь, завяли помидоры. Ты просто навоображала себе воздушных замков, я тебя знаю. Ты не понимаешь, Карина, это другое». Начала б ы л а я, да сама засмеялась. Сколько раз я в качестве оправдания слышала от учеников в школе эту фразу, ставшую уже мемом. «Давай, давай, выкладывай!» жадно сказала Карина. И я выложила. Я говорила всю дорогу до ресторана, а когда машина остановилась, закончила. Понимаешь, я не знаю, что думать. Может, пока я была в Москве, его успели похитить инопланетяне? И теперь Фред это уже не Фред, а какой-нибудь киборг. Мы расплатились с таксистом и вышли под моросящий дождь. Несмотря на то, что вечером здесь все выглядело иначе, я узнала место. Это Нотинг-Хилл, где позавчера я сцепилась с торговцами. У меня были не лучшие ассоциации с этим местом, однако Карина была настроена решительно. «Пойдем, пойдем! Наш пункт назначения вон там, подарочкой!» Вход в нехорошую квартиру охранял огромный черный код, нарисованный прямо на кирпичной стене. А из подвального помещения, где располагался ресторан, доносился голос Игоря Николаева. Было так странно слышать русскую музыку, пусть не самую любимую, здесь, посреди Лондона. Мы спустились вниз и отворили тяжелую дверь. Внутри пахло борщом и чесночными гренками. Звякала посуда, и весело разговаривали посетители. Несмотря на понедельник, народу было довольно много. Русская речь перемежалась с английской, и эта странная смесь неожиданно пришлась мне вполне по вкусу. Выбрав место в уютной нише, мы с Кариной сели за стол, покрытый узорчатой клеенкой, и обе довольно заулыбались. На стенах висели плакаты в стиле советской агитации. Будка диджея была оформлена, как маленький трамвайчик. — Только бы голову не потерять, как тот чувак из Булгакова! — засмеялась Карина. К нам подошла официантка, одетая, как советская буфетчица, в белом фартуке и кружевном головном уборе, похожем то ли на чепчик, то ли на маленький кокошник. Заказав картошку с грибами в горшочках, мы попросили принести еще и водки. Я говорила с официанткой по-английски, не понимая, русский ли здесь персонал. Но когда нам на стол поставили две мензурочки с водкой, Карина, непонимающе посмотрела на девушку с бейджиком Катя и сказала по-русски и «Ты что? Ну-ка неси сюда графины и нормальные стопки!» «А, так вы русские! Что же вы сразу-то не сказали? Я думала, вы туристы. Ну, в смысле, англичане. Короче, пришли посмотреть на русских, как в зоопарк». «Да нет, Катюша, я в этом зоопарке родилась и выросла. И порой меня уже тошнит от этой свободы. Хочется обратно в клетку», — буркнула Карина. «Сейчас вернусь». Девчонка показала пальцами «Окей» и убежала выполнять поручение, а я вздохнула. Как же приятно просто поговорить на родном языке. Я никогда не была большой любительницей выпивки, но сегодня чувствовала, что мне это просто необходимо.